Надвигалось потепление. Грязный снег был испещрен рытвинами и таял, обнажая островки скользкой пожелтевшей травы. С крыш с треском срывались и стремительно, словно брошенные кинжалы, летели на зим сосульки. «Мы могли бы сейчас быть в Южной Америке», — задумчиво сказала Камилла, когда однажды вечером мы сидели у меня в комнате и, слушая перезвон копели за окном, пили бурбон из чашек. «Забавно, правда?» «Да», — отозвался я хотя меня туда в свое время никто не приглашал. Тогда мне не понравилась эта идея, а теперь, я думаю, у нас бы все получилось. Сильно сомневаюсь. Она подперла щеку кулаком. «Да нет, это было бы неплохо. Представь, мы спали бы в гамаках, учили бы испанский, жили бы в маленьком домике с цыплятами во дворе, подцепили бы какую-нибудь болезнь, угодили бы под пулю, продолжил я». «Есть вещи и похуже», — сказала она, послав мне косой взгляд, пронзивший меня до костей. Стекла задрожали под порывом ветра. «В любом случае, я рад, что ты осталась». Она промолчала и только пригубила бурбон, не отрывая глаз от темноты за окном. «Шла первая неделя апреля, и все мы переживали нелегкое время. Банни, до недавних пор пребывавший в сравнительно спокойном состоянии, впал в буйство» после того, как Генри отказался свозить его в Вашингтон на проходившую в Смитсоновском комплексе выставку бипланов Первой мировой войны. Близнецам по два раза на дню звонил из банка какой-то зловещий тип по имени Би Перри, а Генри получал аналогичные звонки от не менее зловещего Ди Вейда. Мать Фрэнсиса проведала его попытки изъять часть капитала фонда и теперь забрасывала его письмами. «Боже правый, пробормотал Фрэнсис, распечатав очередное послание и пробежав его с гримасой отвращения, что пишет «Лапушка, мы с Крисом так за тебя волнуемся!» — начал читать Фрэнсис убийственно серьезным голосом. «Я, конечно, не слишком хорошо разбираюсь в проблемах молодежи, и, может быть, ты проходишь через что-то такое, что я уже слишком стара понять, но я всегда надеялась, что ты сможешь поделиться своими проблемами с Крисом». По-моему, у него самого проблем куда больше, чем у тебя, заметил я. Персонаж, которого Крис играл в «Молодых врачах», спал с женой своего брата и был замешан в организованном похищении новорожденных младенцев. Да уж, не сомневаюсь, коль скоро он женат на моей матери в свои двадцать шесть. Поверь, мне ужасно не хочется поднимать эту тему, продолжил он чтение. И я бы даже не заикнулась о ней, если бы Крис не настоял. Но, милый мой, ты ведь знаешь, как он тебя любит. И еще, понимаешь, он сказал, что уже много раз сталкивался с такими вещами в шоу-бизнесе. Поэтому я позвонила в центр Бетти Форд, и, солнышко, знаешь, что мне сказали? У них есть чудесная уютная комнатка. Зайчик, как раз для тебя. Нет, дай мне дочитать, прервал он мой смех. Я понимаю, тебе эта затея не понравится, но, лапушка, здесь совсем нечего стыдиться. Это болезнь. Вот что они мне сказали, когда я туда пошла, и мне так полегчало, ты просто не представляешь. Я, конечно, не знаю, что именно ты принимаешь, но послушай, Золотка, давай посмотрим практично. Это ведь все равно должно быть недешево. Правда. И скажу тебе на чистоту, мы просто не можем позволить себе такие расходы. Сам знаешь, в каком состоянии дедушка. И еще эти налоги на дом. Да, придется ехать, сочувственно произнес я. Издеваешься? «Это же в Палм-Спрингс или где-то рядом. Там людей запирают в четырех стенах и заставляют заниматься аэробикой. Моей матери надо поменьше смотреть телевизор», — подытожил он, бросив еще один критический взгляд на письмо. Зазвонил телефон. «Черт побери!» — устало выругался Фрэнсис. «Не поднимай. Тогда она начнет звонить в полицию», — обреченно сказал он и, сняв трубку, прижал ее к уху плечом. Пока Фрэнсис лихорадочно расхаживал туда-сюда, «Странный!» «Что значит у меня какой-то странный голос?» Я счел за лучшей удалиться и отправился на почту, где, открыв ящик, с удивлением обнаружил элегантную записку от Джулиана, в которой содержалось приглашение на обед. Иногда, по особым случаям, Джулиан приглашал нас отобедать с ним. Он был великолепным поваром, а кроме того, с молодых лет, когда он, пожиная плоды семейного капитала, жил в Европе, за ним тянулась слава великолепного устроителя приемов. Собственно говоря, этому обстоятельству он и был обязан большей частью своих знакомств с выдающимися людьми того времени. Осберт Ситуэлл упоминает в своем дневнике восхитительные миниатюрные празднества Джулиана Морроу. Подобные отзывы встречаются в письмах самых разных особ. От Чарльза Лоутона до герцогини Виндзорской и Гертруды Стайн. Сирил Коннелли, Гость, известный своей крайней перевередливостью, однажды заметил Гаральду Актону, что Джулиан — самый любезный американец из всех, которых ему доводилось встречать. Двусмысленный комплимент, надо признать. А Сара Мерфи, чьи приемы никто не смог бы упрекнуть в недостатке изысканности и размаха, как-то написала Джулиану, умоляя прислать ей рецепт его Камбелл Вероника. «Мне было известно, что Генри нередко обедал с Джулианом вдвоем. Я же удостоился подобной чести впервые и был весьма польщен, но вместе с тем ощутил какую-то смутную тревогу. В то время все выходившее за рамки обычного казалось мне исполненным скрытой угрозой, и, испытывая удовольствие, я, тем не менее, не мог отделаться от мысли, что Джулианом двигало нечто совсем иное, нежели бесхитростное желание насладиться моим скромным обществом. Дома я еще раз внимательно изучил записку. Невесомый, витиеватый стиль нисколько не развеял моих подозрений, что здесь кроется что-то еще. Я позвонил на коммутатор и оставил для Джулиана сообщение, что прибуду завтра в час дня. «Джулиан ведь ничего не знает о том, что случилось?» — спросил я у Генри, найдя в тот же день возможность поговорить с ним наедине. «Что?» «Ах да», — сказал Генри, оторвавшись от книги. «Разумеется, знает». «Он знает, что вы убили того фермера?» Вовсе не обязательно так кричать, осадил меня Генри, резко повернувшись в кресле и уже более спокойным тоном продолжил. Он знал, к чему мы стремились, и полностью это одобрял. На следующий день мы приехали к нему домой, рассказали о том, что произошло, он был в восторге. «Вы рассказали ему все до конца?» «Не было ни малейшей причины его расстраивать, если я правильно понял твой вопрос», — произнес он и, поправив очки, вновь погрузился в книгу. Как и следовало ожидать, Джулиан приготовил обед сам и сервировал большой круглый стол у себя в кабинете. После нескольких недель скверного расположения духа, скверных разговоров и скверной столовской пищи, перспектива разделить с ним трапезу неимоверно ободряла. Он был обворожительным собеседником, а приготовленные им блюда, несмотря на кажущуюся простоту, отличались изысканностью и полновесным вкусом. И неизменно оказывали на гостя самое благотворное воздействие. На столе было баранье жаркое, молодая картошка, горошек с луком, пореем и укропом, а также бутылка роскошного и безумно ароматного шато Латур. Я поглощал все это с невероятным аппетитом и вдруг заметил, что возле моего локтя с ненавязчивым волшебством возникло четвертое блюдо — грибы. Мои старые бледные знакомые с тонкими ножками дымились в красном винном соусе, пахнущем рутой и кориандром. — Откуда они у вас? — О, ты весьма наблюдателен, — сказал он, польченый. — Чудесные, правда? И весьма редкие. Мне принес их Генри. Я поспешно отхлебнул вина, чтобы скрыть ужас. — Он утверждает. — Ты позволишь? — кивком указал он на сотейник. Я передал его, и он зачерпнул немного грибов и положил их себе на тарелку. «Спасибо. О чем я говорил? Ах да, Генри утверждает, что именно эти грибы были излюбленным лакомством императора Клавдия. Интересно, если учесть обстоятельства его смерти, ты, конечно же, помнишь?» «Я помнил». По приказу Агрипины в его любимое грибное блюдо подмешали яд. «Хороши не то слово», — промолвил Джулиан, откусив кусочек. Тебе случалось сопровождать Генри в его экспедициях по сбору этих красавцев?» «Пока нет», Он как-то не приглашал. Должен сказать, мне никогда особенно не нравились грибы. Но все, что он приносил, мне оказывалось божественным. Вдруг до меня дошло. Это был отлично продуманный предварительный этап плана Генри. Значит, это не в первый раз? Да. Разумеется, я не стал бы доверять, кому придется, но он, кажется, знает о них удивительно много. Думаю, вы правы, отозвался я, вспомнив о том несчастном боксере. «Поразительно, насколько хорошо у него получается все, за что бы он ни взялся. Он выращивает цветы, чинит часы, как настоящий часовщик, складывает в уме огромные числа. Даже если речь идет о чем-нибудь совсем простом, вроде повязки на порезанный палец, ему все равно удается сделать это лучше других». Он вновь наполнил свой бокал. «Подозреваю, что родители Генри расстроены его решением целиком посвятить себя» изучению античности. Конечно, я не могу с ними согласиться, и все же в определенном смысле это действительно достойно сожаления, ведь он мог бы стать великим врачом, военным или физиком. Или великим шпионом, рассмеялся я. Джулиан рассмеялся в ответ. Каждый из вас мог бы стать отличным шпионом. Подслушивать разговоры высших чинов, непринужденно скользя меж столика в казино. Кстати, настоятельно рекомендую попробовать грибы. «Они изумительны». Я допил вино. «Пожалуй, не откажусь», — сказал я и аккуратно взял сотейник. Покончив с едой, мы убрали посуду и сидели, болтая о всякой всячине. Как вдруг... Джулиан спросил, не замечал ли я в последнее время чего-нибудь необычного в поведении Банни. «Да нет, в общем, ничего такого», — ответил я и с великим вниманием стал разглядывать свою чашку с чаем. Он удивленно поднял бровь. Правда? «Мне кажется, он ведет себя очень странно. Только вчера мы с Генри беседовали о том, каким он стал бесцеремонным и несговорчивым. По-моему, он просто не в настроении». Он покачал головой. «Не знаю, не знаю. Эдмунд такой простодушный. Я никогда бы не подумал, что ему удастся удивить меня. Речью или поступком. Но недавно у нас с ним состоялся весьма неординарный разговор». «Неординарный?» — осторожно переспросил я. Возможно, он всего лишь прочитал нечто такое, что его встревожило. Однако я переживаю за него. Да, почему? Честно говоря, я опасаюсь, что он близок к некоему пагубному религиозному обращению. Я столбенел, правда? Я уже сталкивался с подобным. Во всяком случае, мне не приходит на ум другой причины столь внезапного интереса к этике. Не хочу сказать, что Эдмунд безнравственен, но я практически не встречал молодых людей, которых вопросы морали занимали бы в равно ничтожной степени. Поэтому я очень удивился, когда он со всей серьезностью начал спрашивать меня о таких туманных понятиях, как грех и прощение. Полагаю, он подумывает о том, чтобы стать прихожанином какой-нибудь церкви. Может быть, здесь замешана та девушка, как ты считаешь? Он имел в виду Марион. Ее влиянию Джулиан обычно приписывал все недостатки банни лень, раздражительность, проявление безвкусицы. Возможно, она католичка, по-моему, пресвятырианка. Джулиан питал вежливое, но беспощадное презрение к иудейско-христианской традиции во всех ее формах. И, полагаю, как и Плиний, на которого он походил во многих отношениях, втайне считал ее культом убогим и раздутым до нелепых размеров. Он всегда отрицал это в ответ на прямой вопрос, уклончиво ссылаясь на свою любовь к Данте и Джотто. Но все откровенно религиозное откликалось в нем тревогой закоренелого язычника. Пресвятырианка? Неужели? — воскликнул он, словно не веря своим ушам. — Кажется, да. Вот так, так. Что бы ни говорили о римской церкви, это достойный и сильный противник. Обращение в католицизм я смог бы принять, по крайней мере с уважением, но я буду безмерно разочарован, если его уведут у нас присвятыриане».